Глава сороковая С Новиковым я договариваюсь встретиться вечером. Александр обещает сам заехать к нам домой. А когда звоню Таранову, он не берёт. Чем до жути выбешивает, сволочь. Хотя нет, трус. Выбрал тактику бегства? Уже где-нибудь за границей спрятался? Я поднимаю взгляд к небу. Оно странно бледное, как и мои мысли после бессонной ночи и разговора с адвокатом. Хоть и пытаюсь надеяться на лучшее, но никто не отправит Тараса под домашний арест. Я прекрасно это понимаю. «Мама, мама!» Ко мне бежит Света. Это её мама каждый раз трогает до глубины души. Выбросив из головы все гнетущие мысли, я встаю с лавочки и обнимаю светленькую. Сейчас нужно уделить внимание детям. Вернусь к нашим с Тарасом проблемам чуть позднее. Погуляв ещё немного, мы заезжаем к Марфе Васильевне. Не могу же я постоянно эксплуатировать Дину. Надо ведь и с центром дела утрясать. Сегодня и завтра ещё можно побыть в тени, а потом не получится. Кто-то должен разгребать последствия. И этим кем-то буду я. Меня ждут на допросе, и с коллективом предстоит поговорить, дать объяснение. Очевидно, заниматься любимым делом мне запретят. Лишат медицинской лицензии. Ещё ждёт волна судов и, возможно, условный срок за халатность или превышение полномочий. Скорее всего, хоть и сложным, но самым правильным решением станет продажа центра. Тем более, с тремя детьми и мужем под следствием уже как-то не до рабочих подвигов. Олег помогает нашей няне собрать вещи, Марфа Васильевна, выслушав меня, не перестаёт причитать. Но так ненавязчиво, что больше похоже на добрую бабушку, которая нам сейчас по зарез необходима. По грустному стечению обстоятельств мы с Тарасом такого богатства лишены. Александр приезжает довольно поздно. И не один, а с женой. Ксения уже без живота. Выходит, родила, а я даже не поздравила. Из-за проблем вообще из головы вылетело, что она беременна. С теплом в голосе исправляю эту оплошность, потому что радость за пары, в которых есть любовь и рождаются дети, невозможно контролировать. Она возникает где-то на уровне инстинктов. Я не могу удержаться от комплиментов. Ксения действительно хорошо выглядит. Посвежевшая, румяная, буквально сияет. «Спасибо», — смущается она. «Эва, я хочу посмотреть на ваших малышей. Я ведь сразу тогда обратила внимание на эти пятнышки на ногах». Бесспорно, уже все и вся в курсе нашей истории, и ещё какое-то время она будет на слуху. «Правда, Ангелина...» — неуверенно продолжает Ксения. «Не ожидала от неё, что она откажется от ребёнка. Она ведь родила Элину. Как мать троих детей, я не могу это понять и принять. Ну и что, что девочка твоя? Ну она ведь частичка Тараса, а Ангелина его так любила». «Ксения!» — шикает на неё Саша. «Ты уверена, что Ангелина не подаст заявление, будто ты выкрала её дочь?» Не обращает она внимания на мужа. Если бы хотела, уже бы подала, отрезаю я. Хватит они, Ксения, настаивает Новиков. Нам с Эвой надо поговорить по делу. Тебе скоро кормить Леву, а мне рано утром к следователю. Ну ладно, ладно, идите. Мы с Новиковым уходим на кухню, один и Ксения, к детям. Я слышу, как они что-то обсуждают, как света смеется, но когда Александр достает документы, все мое внимание переключается на него. От Вани я не ожидал такого. Он объявлен в розыск как соучастник. Однако что это даст? Да ничего. Как мне деньги вернут? Я в такой заднице. И главное, куда они ушли? Служба безопасности на ушах. Я в мыле и ахуе. А Глеб? Вспоминаю я о друге Ване. А что, Глеб? Никто не знает, где он. Вообще никто. Если только Ангелина. Думаешь, они вместе? Александр пожимает плечами. Я звонила сегодня Таранову, он не ответил, а потом и вовсе сбросил. «Кстати, про Влада. Я тоже пытался на него выйти, но безуспешно. Тарас недавно его отовсюду вывел, хотя его имя всё равно мелькает в документах нескольких фирм. Вот здесь и здесь». Саша тычет пальцем в бумаге. «Отдать их тебе я не могу, идёт следствие. Но ты можешь сфотографировать название и показать адвокату. Пусть он где-то в этом месте копнёт. Отсюда начинаются утечки. Левые фирмы, счета. И не так давно. Система такие вещи считывает. Я же Ване как себе доверял». Даже в мыслях не возникало, что он решился бы опуститься до такой подлости. Я сама не верю. Смотрю в документы, но мало что понимаю. В чём и признаюсь Новикову. Тебе и не надо. Сфотографируй. Адвокат разберётся. Наверное, мир не без добрых людей. Или убытки у Новикова настолько огромные, что выхода нет. Впрочем, репутация тоже имеет цену. Его сотрудники замешаны в махинациях, и сам Саша может оказаться с Тарасом на одной из камье подсудимых. Поэтому он здесь. Вот вам и спокойный, предсказуемый Крайнов. Картонный чесняга с подмоченной биографией. «По Таранову есть зацепка!» Александр достаёт визитку. «Можешь через этого человека попробовать с ним связаться?» Взяв визитку, я читаю. «Демьян Сколор». Без отчества. Обычным шрифтом. И только номер телефона. В глаза ещё бросаются чёрные края. Стильно. «Кто это?» «Юрист. Вообще он на уголовных делах специализируется» но и Гражданский тоже иногда ведёт. В прошлом помощника и друг Таранова. Тарас когда-то дал его контакт. «Мне не пригодилось, а ты, может, через этого Сколора с Владом как-то свяжешься. Или адвокат Тараса. Я не уверен, что мне надо глубже в это дело лезть. И так полокать руки в дерьме». «Да уж, мои тоже. Обратная сторона руководящей должности. Хотя в моём случае вполне заслуженно». «Спасибо, Саш». «Самому охота всё разрулить». Как, блядь, после этого людям доверять, непонятно. Шкуры продажные. Что ж, пусть всё будет у Крайнова хорошо. Но где-нибудь в Канаве, тварь. Скорее всего, он это из-за меня. Ангелина хотела отомстить. А Ваня, наверное, тоже. Дыма без огня не бывает. Человек не сразу свою истинную сущность показывает. Да, давай, возьми всю вину на себя. Упрости всем задачу. Язвит Новиков. Эва — все взрослые люди. И каждый сам делает выбор в своей жизни. Кто-то скатывается до подлости и мести а кто-то садится за стол переговоров. Чувствуешь разницу? Ну и врачи, в моём понимании, милосерднее банкиров. У них не только нули в глазах. Может и так, я не знаю. Поэтому просто молчу. В общем, советую связаться с этим сколором. Надо, чтобы Стараса сняли хотя бы часть обвинений. А он как выйдет, прольёт свет. Хоть какие-то зацепки будут. Попробуем имущественно отбиться. Я ведь и свои деньги в эту стройку влил. Просто дохуя. Мне всё равно ничего непонятно в их делах, но раз приняла решение бороться за Тараса, вот и буду. И Сколору позвоню. И Таранову. Хоть самому чёрту. Я вытащу мужа из тюрьмы, потому что мы семья и должны, наконец, воссоединиться». Новиков убирает документы и зовёт Ксению. От чая или кофе они отказываются. Ксения, морщась, показывает на грудь и шепчет, что молоко пришло, надо ехать к малышу. После их ухода я укачиваю Элину, а Дина Кирилла, пока Марфа Васильевна читает сказку Свете. Спустя 15 минут воцаряется тишина. Сын спит, как котёнок, свернувшись, подмяв кулачками щёчку, а дочь с раскинутыми руками. И у обоих пятнышко на ножке одинаковое. «Это слишком мило», — тихо произносит Дина. «Я теперь тоже хочу, и сразу двоих». Сама не сразу поверила, что эта малышня моя, но радость с привкусом печали. Как будто дочь мне дали только на время, а завтра придут и попросят вернуть. И так от этого страшно. Я поправляю обоим одеяла. Новая кроватка чуть больше, чем у Кирилла. Элина кажется в ней совсем крошечной. Надо их завтра поменять местами. Выйдя из детской, я заглядываю к Марфе Васильевне и Свете. Они тоже спят. Дина предлагает попить чай, но у меня нет сил. Вообще никаких. Еле доползаю до душа, а потом ложусь в кровать и вырубаюсь с надеждой, что в ближайшие дни всё же хоть что-то допрояснится и станет капельку легче.